Эта девчонка оказалась красавицей. Русые волосы до плеч, стройная фигура с тонкой талией, высокой грудью и длинными ногами. Лицо милое, хорошенькое, свежее, не обременённое интеллектом. Жалко милую, красивую дурочку. Красный тонированный Volkswagen тронулся за серебристым Лексусом, нагнал его в п о т о к е и больше не отставал. Жалко, конечно, но таких дурочек надо учить. И чем раньше, тем лучше. «Лексус» неожиданно развернулся через двойную сплошную. «Фольксваген» бесстрашно повторил его манёвр. «Не заметили бы слежку раньше времени». Впрочем, эта длинноногая вертихвостка вряд ли способна что-то заметить. Такие, как она, словно ночные бабочки, слетаются на пламя вечной любви и мнимого благополучия. А получают смерть. Вот только никак не удаётся застать эту бабочку одно. «Ну ничего». «Это дело времени». Сенька, у в и д е л Влада, вдруг разревелся. «Хочу к тёте Лене». «Сень, мы теперь одной семьёй будем жить. Ты и я, и дядя Владик. Смотри, какая машинка красивая. Сейчас мы на ней к дяде Владу поедем». Попробовала успокоить сына Надка. «Хочу к тёте Лене». Выл Сенька и упирался, когда она усаживала его в «Лексус». «Может, не стоит ребёнка травмировать?» – спросил Влад. «Пусть у тёти Лены пока поживёт». «Так он к тебе никогда не привыкнет», – возразила Надка с трудом, запихивая сына на заднее сиденье. «Может, чупа-чупсом его задка отвлечь?» – спросил Влад, когда Сенькины вопли стали невыносимыми. «Сам успокоится», – отмахнулась Надка. «Когда?» «Не знаю. Его только Лена умеет быстро успокаивать». Влад вздохнул и улыбнулся. «Я обязательно научусь его успокаивать. У нас всё будет хорошо. Да, Семён?» «Сам ты, Семён!» — крикнул в ответ Сенька и зашёлся в новом приступе рёва. Пира, ознаменовавшего новую семейную жизнь, так и не получилось. У Влада в холодильнике нашлась только замороженная пицца и засохший сыр. «Что ж ты не сказал, что у тебя шаром по к а т е Сокрушалась Надка, осматривая более чем скромные запасы. «Я бы у Лены хоть колбасы и яиц захватила!» «Прости, солнце, совсем замотался, забыл». Надка разогрела пиццу в микроволновке, но и скудного ужина не получилось, потому что Сенька, испытывая найденную на новом месте зажигалку, случайно подпалил занавеску на окне. Надка бросилась её тушить водой, ногами, свизгами, воплями, Но занавеска сорвалась с окна и обгорелым концом упала в пиццу, отчего-то стала вонять синтетикой и приобрела неприятный вкус. «Он часто так делает?» — сухо поинтересовался Влад, не принимавший участия в тушении занавески. «Бывает», — в схлипнула н а т к а «Хочешь, я ему ухо надеру?» «Не стоит», — поморщился Влад. «С детьми надо уметь разговаривать». Разговаривать он, правда, с е н ь к о й не стал. Видимо, это было запланировано на будущее. К ночи у Сеньки поднялась температура. 38,5. Он лежал на диване красный, несчастный. Его колотило в ознобе под двумя одеялами. «Наверное, надо скорую вызвать», щ у п а й лоб сына, обеспокоенно сказала Ната. «Все дети болеют», — пожал плечами Влад. «Пойдём спать, солнце. К утру у него всё пройдёт». «Не уходи, мам». за законючил арсений будь мужчиной семён прикрикнул на него влад я в т в о ё м возрасте не ныл и не мамкал сенька жалобно заскулил отвернулся к стене и накрылся одеялами с головой может за жаро понижающим сбегать спросила н а т а чувствуя как от жалости к сыну к горлу подступает ком травить р е б ё н к а таблетками возмутился влад только через мой труп с утра начнем холодные обливания Ната с восторгом подумала, как он прав. «Химия — это отрава, закаливание — вот путь к здоровью». Через несколько месяцев Арсений станет закалённым, воспитанным мальчиком, ведь у него перед глазами будет пример настоящего мужчины. «Я люблю тебя», — обняла она Влада, «а я тебя обожаю, солнце». Никита запретил себе думать об этом. Не было белых тюльпанов, не было томительного ожидания у подъезда, не было растерянного, но в то же время немного ироничного взгляда Лены и этого холёного хмыря в белом костюме, который держал её под локоть. Ничего не было. И тем не менее под ложечкой ныло, как после запрещенного удара. Дома он позволил себе заглушить боль двумя рюмками коньяка и органной музыкой Баха, которую включил на полную мощность, несмотря на поздний час. Он так и заснул на диване, одетый под жизнеутверждающий орган. Ему приснилась Лена в чёрном вечернем платье с бриллиантовым ожерельем на шее. Она шла по красной дорожке, как известная актриса на Каннском фестивале. Вокруг суетились фотографы, щёлкали затворы фотокамер, мелькали вспышки, а толпы х а л ё н ы х красавцев в белых костюмах пытались взять у неё автограф. «Лена!» — через их головы крикнул Говоров. Она оглянулась, а жерелье исчезло с её шеи, а шикарное платье превратилось в судейскую мантию. Говоров понял, что Лену надо спасать от этих вспышек, от белых костюмов, от автографов. Никита рванулся вперёд, но тут же застрял в вязкой точно болото толпе и начал задыхаться, тонуть. Он проснулся, выключил музыку, разложил диван, постелил, разделся и лёг. «Ничего не произошло», — сказал он себе. В конце концов, она мне о б е д верности не давала. В прокуратуру Никита приехал невыспавшийся, разбитый и злой. Две чашки крепкого кофе не спасли, и он вышел в коридор покурить. В закутке под лестницей затягивалась длинной коричневой сигаретой Маша. Ещё одно напоминание о Кузнецовой, потому что Маша была лучшей подругой Лены. «Что с Мурной такой?» Поинтересовалась она, глядя, как Говоров слегка дрожащими пальцами достает сигарету из пачки. «Не выспался», — отмахнулся Никита. Баха слушал. «Хорошее дело», — одобрила Маша. «Нет, чтобы хорошим делом вместе с Ленкой заняться. Она тоже Баха любит». «Да что ж это такое?» Никита стал хлопать себя по карманам в поисках зажигалки. Маша протянул ему сувенирную коробочку спичек, продолжая гнуть свою линию. «Ленусик совсем з а к и с л а Работа, дом, работа, дом. Смотреть жалко». «Видел я, как она закисла». Пробормотал Никита, ломая окоробок спичку за спичкой. «Что ты видел?» — насторожилась Маша. «Да так». Меньше всего Никите хотелось рассказывать о вчерашнем своём позоре, хотя он понимал, Маша на правах лучшей подруги всё равно рано или поздно о нём узнает. Он, наконец, прикурил, втянув терпкий дым в лёгкие. «Последняя сигарета», — привычно подумал он в своё оправдание. «Точно последнее. Выкладывай. Всё равно узнаю». Требовательно потеребила его за рука в Маше. Говоров как можно равнодушнее пожал плечами. «Может, и правда, самому лучше всё рассказать, чем ждать интерпретации событий от Лены?» «Хотел я вчера Лену на Баха позвать. Цветы купил, к подъезду подошёл, чтобы с работы встретить». «Ну?» От нетерпения Маша едва не притопнула. Прождал два часа. Она приехала на БМВ «Х6» с каким-то плейбоем и ведром м р о з л е н к а с плейбоем!» — Маша расхохоталась. «Да это у неё по делу!» И ведро о р о з т ы просто не знаешь, какие у неё проблемы!» Заговор щ и т к и тихо сказала Маша. Она мне по телефону рассказывала, что её сестра опять в какую-то аферу вляпалась, а она н а д к у спасает. «На БМВ?» — усмехнулся Никита. «А то ты не знаешь, как спасать надо», — возмутилась Маша. «Того обаял, этому улыбнулся, тут попросил, там пообещал». Маша замолчала на п о л у с л о в е будто сообразив, что з а г н у л а совсем не то, и её логика неприятна Никите. «Говоров, ну как тебе не стыдно? Ты что, Ленку нашу не знаешь? Она же света белого из-за своей работы не видит». «Ответственность сумасшедшая, загруженность бешеная, да ещё то сестрица Фортеля выкидывает». то Сашкины проблемы решать приходится. Сенька всё время на ней. Крутится, как белка в колесе. И если она взяла ведро роз и на крутой тачке приехала, значит, так надо для дела. Уж поверь мне». Никита пожал плечами, но Маша не унималась. «Ты т и п е ч н ы й мужлан. Вот представь на минутку, как трудно одинокой, слабой женщине выживать в этом злом и жестоком мире. Всё сама, всё». «Заработай, роди, одень обуй, выучи, накорми, вкусно и д о с ы т а А главное, поставь себя так в мужском коллективе, чтобы уважали и считались». Говоров затушил сигарету. «Да, мне этого не понять», — усмехнулся он. «Я сам мужской коллектив, никого не родил, и мне не надо никого кормить, одевать. Я типичный мужлан». «Не обижайся. Я просто хотела сказать, что тебе нужно позвонить Лене». «Зачем?» «Сообщить, что ты хочешь её увидеть». «Я не хочу её видеть». Никита развернулся и пошёл к себе в кабинет. «Детский сад!» — крикнула ему вслед Маша. «Детский сад», — мысленно согласился с ней Говоров. «Только ему сорок лет, и нет ни сил, ни желания играть в запасной аэродром. Не получится с богатым. Я у тебя посадку запрошу, милый. Ты, главное, надейся и жди». От злости на Говорова Маша хотела закурить вторую сигарету, но обнаружила, что Никита унёс сувенирные спички с собой. «Это надо же!» — обиделся он. «А Лена тоже хороша. Могла бы сама ему позвонить и как-то объяснить свой шикарный эскорт. В роман с плейбоем Маша не верила. У Лены слишком много здравого смысла, чтобы купиться на красавчика с дорогой иномаркой. Наверное, красавчику что-то от неё надо, а она ему подыгрывает до поры до времени». Маша решительно достала телефон и набрала номер подруги. «Алло, Лен, это я». «А, привет». Голос Кузнецовой показался ей равнодушным и отстранённым. «Лен, тут Никита в жестокой депрессии. Руки дрожат, желваки на скулах ходуном ходят, хамит, грубит и чуть не плачет». «И что?» — перебила её Лена. «Я здесь при чём?» «Лен, он мне сказал, что ты к нему на свидание приехала с каким-то м а ч а на БМВ». «Но, во-первых, с кем хочу, с тем и езжу. Во-вторых, никакого свидания я ему не назначала». «Лен, он хороший мужик, жалко его. Переживает так, что смотреть больно. Может, ты ему позвонишь и скажешь, что цветы тебе б л а г о д а р н ы этот подсудимый подарил, которого ты спасла от тюрьмы?» «Ничего я не буду ему объяснять», — неожиданно резко сказала Лена. «Мне дела нет, что у него там дрожит и ходуном ходит. А цветы мне не подсудимый подарил, а знакомый банкир. Так ему и передай. «Лен, ты с банкиром не преувеличиваешь?» Растерялась Маша. «Маш, я когда-нибудь преувеличивала. Он даже с работы уволиться хочет, чтобы встречаться со мной без подтекста». «Мои поздравления». «Спасибо». «А как же Никита?» «Как говорится, встретимся в суде». Усмехнулась подруга и нажала отбой. «Вот как. Банкир уволиться хочет, чтобы встречаться со мной без подтекста». «Сильно». План Маши свести в семейном экстазе Говорова и Кузнецову трещал по всем швам. Но она была не из тех, кто так просто сдаётся. Она решительно направилась к Говорову. «Никит», — заглянула она в кабинет, — «Лена очень просила тебя позвонить». «У нас в прокуратуре что, появилась новая должность?» — хмыкнул Никита, не отрывая взгляда от бумаг, которые просматривал. «Какая?» — не поняла Маша. «Свахи!» — Никита уставился ей в глаза. «Тебе что, доплачивают за сводничество?» «Ты, главное, позвони. А за сводничество сам не доплатишь, когда заявление в ЗАГС подашь». Увидев, что Говоров возмущённо привстал и хочет что-то сказать, Маша быстро закрыла дверь и, словно нашкодившая школьница, побежала по коридору, стуча каблуками. «Сколько?» — высунулся из кабинета Никита. «Тысячу евро!» Не оборачиваясь, крикнула Маша. «Барыга!» — проворчал Говоров, и его голова скрылась за дверью. Уже несколько дней т а г а н ц е в о беспокоила мысль, которую он, плотно занятый служебными делами, всё никак не успевал сформулировать. Что-то не так было с этими наткиными кредитами, а что он не мог понять. А сегодня утром его осенило, как будто бы молнией шарахнуло. Подпись. Если НАТО брала в банке кредит, да ещё не один, то в договорах должна быть её подпись. Он позвонил в Зоркий Беркут. «Николай Сергеевич, это Таганцев. Помнишь, я к тебе по поводу одной должницы приходил?» «А, помню». Без энтузиазма отозвался Николай. «Слушай, Колян, у вас получилось с ребятами оригинал договора достать?» «Ну да». Отрешённо откликнулся Беркут на фоне грохота компьютерной стрелялки. «Слушай, Колян, будь другом, дай его на недельку. Мне экспертизу сделать надо, подлинность подписи хочу проверить». «Не, я не могу». Так же вяло откликнулся Колян. «Только копию». «Копия для экспертизы не годится. Кому, как не тебе знать». В ответ прозвучали автоматные очереди. «Это в твоих же интересах», — сухо сказал Таганцев. «Потому что если ты невиновного человека прессуешь, то...» «Приезжай», — оборвал его Николай Сергеевич. Через полтора часа договор был у Таганцева в руках. Он позвонил Нате на работу и договорился о встрече. «Только возьмите с собой бумагу и ручку», — предупредил Константин. «Это ещё зачем?» — кокетливо поинтересовалась она. «Диктант будете писать». Засмеялся Таганцев, довольный, что нашёлся повод увидеть Натку. Она выпорхнула из здания, красивая, весёлая, с горящими глазами. То, что эта красота, веселье и горящие глаза не имеют к нему ни малейшего отношения, Таганцев понял с первого взгляда. Нет, Натка была с ним очень любезна и даже строила глазки напрополую, и смеялась, и шутила, и флиртовала, Но того взаимного притяжения, которое возникло между ними в первую встречу, не чувствовалось. «У неё кто-то есть», — понял Константин. «В прошлый раз ещё никого не было, а теперь появился. И, похоже, это всерьёз и надолго». «А не надо было клювом щёлкать», — зло подумал Таганцев. «Следовало сразу, ещё тогда, телефон попросить, в кино позвать, как все нормальные люди, а потом в кафе, а потом...» «Да чего теперь сокрушаться?» Поезд ушёл, как говорится. Для Натки он просто знаком й её старшей сестры, вызвавшейся помочь в мутном деле с кредитами. И она старается побыстрее свернуть разговор, чтобы вернуться в свою беззаботную, наполненную любовными переживаниями жизнь. И нет там места Таганцеву. Хоть тресни. «Распишитесь, пожалуйста. Вот тут», — попросил Константин Нату, когда она впорхнула к нему в машину. «Зачем?» — сверкнула она на него глазами абсолютно счастливыми. «Может, и не нужна ей уже никакая помощь? И зачем он в лепёшку расшибается?» «Автографы собираю», — усмехнулся Таганцев. Объяснять, что он задумал и о чём догадался, вдруг расхотелось. Сделает дело, отчитается и до свидания. Он просто друг и знакомый. «А под Курск на рыбалку с Васей, соседом». «С ним выпить можно, и в выражениях не надо стесняться, восхищаясь природой». Ната, закусив губу от усердия, размашисто расписалась. «Спасибо», — сказал Таганцев, складывая листок вчетверо. «Не за что», — засмеялась она. «Вы так и не вспомнили, кто мог взять у вас паспорт», — уточнил Константин. «Голову сломала», — поморщилась Ната. «Только никто не мог, ну не знаю». «Все кругом такие хорошие!» В её восторженном возгласе было столько детского и наивного, столько упоения своим сегодняшним счастьем, что Константин невольно опять усмехнулся. «Будьте осторожны, Ната», — сказал он. «Вы, кстати, автографы свои часто налево-направо раздаёте». «Вам первому!» <с Sims> -ugs -ugs -ugs — захохотала она. «Нет, ну скажите, зачем?» «Потом я позвоню». «Ну хорошо». «Пока!» — она выпорхнула из машины и убежала. Таганцев смотрел ей вслед и ругал себя, на чём свет стоит. т н о не дурак. Можно было и сейчас в кино пригласить, а потом в кафе. Кто сказал, что она откажет? А то ведь всю жизнь на рыбалку с Васей ездить придётся». «В следующий раз позову», — твёрдо решил Таганцев. «Сразу на рыбалку. А если откажет, украду, как кавказскую пленницу». Едва Таганцев это твёрдо решил, как сразу увидел. Ната подбежала к серебристому «Лексусу» и бросилась на шею какому-то смазливому мужику. «Ну, Марат Александрович, ну, пожалуйста, позарез надо!» В третий раз взмолился Константин, хотя такие мольбы и уговоры были вовсе не в его характере. «Вы, батенька, совсем совесть потеряли». проворчал пожилой эксперт и забрал, наконец-то, Надкин договор, который настоятельно протягивал ему Таганцев. «Ну где я время вам возьму на графологическую экспертизу? Да ещё лично для вас. У меня работы навалом». Марат Александрович кивнул надоверху з а п о л н е н н ы е вещдоками стеллаж у себя за спиной, обозначая полный цейтнот и объём навалившихся на него экспертиз. «Спасибо, Марат Александрович! Таганцев так устал!» Так выдохся от утомительных уговоров, реверансов и поиска аргументов, почему надо сделать эту экспертизу для него лично, а не по работе, что не нашёл никаких слов, кроме «спасибо». Да, вот образец подписи. Он протянул эксперту бумагу, на которой в машине расписалась НАТО. Эксперт, не глядя, кивнул и забрал листок. Константин подошёл к двери, чуть не снёс по дороге кулер, потом, вспомнив важную вещь, вернулся к столу эксперта. «Вот». Достал он из кармана бутылку коньяка. «А это совсем не обязательно». Строго посмотрел на него поверх лекторских очков Марат Александрович и проворно спрятал бутылку в стол. «Спасибо», — сказал Таганцев, пошёл к двери, снова едва не снёс кулер и снова, вспомнив важную вещь, вернулся. «А когда за результатами можно прийти?» «Через месяц позвоните», — буркнул эксперт, рассматривая что-то под микроскопом. Таганцев аж зубами заскрипел от злости. Всё начиналось сначала. «Ну, Марат Александрович, ну, пожалуйста, позарез надо!» «Ох, батенька, ну какой вы зануда!» «Послезавтра позвоните. Ничего не обещаю, но постараюсь успеть». «Марат Александрович, если понадобится грубая физическая сила, обращайтесь». «Ещё одного спасибо Константин бы просто не вынес». Эксперт с интересом посмотрел на него. «Вы такого плохого мнения о своих умственных способностях?» — язвительно поинтересовался он. «Напротив, очень хорошего. Поэтому и предлагаю физическую силу». Таганцев по-военному развернулся и вышел из кабинета, филигранно обогнув злосчастный кулер. «Что сказанул?» Тоскливо подумал он, выходя из криминалистической лаборатории и садясь в машину. Теперь точно никакой экспертизы. Ни через неделю, ни через месяц. А коньяк выпьет. И правильно сделает, потому что эксперт для оперативников и царь, и бог, и папа родный. От него раскрываемость зависит, и хамить ему никогда никому в голову не приходило. А Таганцеву удалось. Голова кружилась от счастья, натка летала в облаках, но иногда приходилось и падать на землю. Со всего маха, без парашюта. За неделю семейной жизни она грохнулась три раза. Первый, когда она, решив устроить помолвку, заказала столик в ресторане. Влад, узнав об этом, побелел весь, и губы его всегда нормальные, красиво очерченные губы, снова, как тогда, стали злой узкой полоской. Солнце... «Ты меня об этом спросила?» Металлическим тоном поинтересовался он. «Но ведь мы же хотели...» — растерялась НАТО. «Помолвку в ресторане, свадьбу на теплоходе». «Ключевое слово «мы» — отрезал Влад. «Мы — это ты и я. Прежде чем заказывать столик, ты должна была спросить у меня, первое, есть ли деньги на пиршество, второе, есть ли на него время». «Я отменю заказ». п р о б р м о т а л а н а т а чувствуя, как краска заливает лицо. Но если дело только в деньгах, я премию получила. «Премию?» – взвился Влад. «Может, ты и кольцо уже себе купила? С бриллиантом?» «Нет, не купила. Я просто хотела устроить приятный вечер для нас двоих». «Не делай больше таких сюрпризов. Запомни, решение принимаю я». Он захлопнул дверь спальни перед её носом. Надка впервые спала тогда на диване в гостиной вместе с Сенькой. «Мам, дядя Владик плохой!» Заметив, что она плачет, обнял её Арсений. «Нет, сынок, он очень хороший. Это я глупая. Он только для тебя хороший, потому что ты в него втюрилась, а на самом деле он...» мы И Сенька произнёс ужасное слово, которое знать ему не полагалось. «Что ты сказал?» — подскочила Надка. «Что ты сказал? Я спрашиваю, паршивец! У нас в садике все так дураков называют!» Невинно хлопая ресницами, ответил Сенька. «Еще раз услышу, по губам надаю, понял?» Надка на всякий случай легонько шлепнула сына по попе. «Я больше не буду так говорить. Только твой дядя Владик все равно...» Второе падение с небес на землю было более жестким. Надка по случаю своего дня рождения пригласила подружек. Зажарила курицу, купила вина, сделала свой фирменный салат мимоза, накрыла стол на террасе. Подружки, увидев пентхаус, дар речи потеряли. «Блин, Надка!» Только и твердила Алина с открытым ртом, обходя спальню, гостиную и поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Ну блин!» Вика непривычно долго молчала, и это был признак сильнейшего потрясения. Конечно, Натка не стала им говорить, что квартира съёмная. Она сказала небрежно. «Да это так, мы в следующем году загородный дом начнём строить». «С привидениями!» — вмешался Сенька. «Иди поиграй в конструктор», — отправила его в гостиную Ната. Сенька покорно ушёл, а она расположилась с подругами на террасе. «Да, Натка». «Повезло тебе», — вымолвила наконец Вика. «Покажешь, где такие прынцы водятся?» «Они не водятся, они судьбой даются», — произнесла Надка вслух удивительно тонкую мысль, которой сама от себя не ожидала. Она разложила по тарелкам салат, разлила по бокалам вино. Внизу шумел, дышал, двигался и пульсировал огромный город. И Надка на тридцатом этаже чувствовала себя не просто счастливой, а избранной. Той, кому счастье отсыпали неожиданно щедро, сразу и сполна, словно возместив все прежние любовные неудачи. На третьем бокале вина пришёл Влад. Он колючим взглядом окинул на крытый стол натку её подруг и спросил. «Это что?» о в л а д ю ж у меня день рождения, ты, наверное, забыл?» «Я ничего не забыл». «Это что, я спрашиваю?» Он двумя пальцами брезгливо взял со стола бутылку и вылил её содержимое на пол. Ната поняла, что лучше молчать. Алина и Вика ретировались. «Всё нормально», — шепнула ей на прощание Алина. «Богатые все такие». Влад сел за стол, поднял за ногу курицу, тоже двумя пальцами и тоже брезгливо покрутил на в е с у д е н ь рождения», — протянул он. Я работаю, как слон. Света белого не вижу. Каждую копейку потом и кровью зарабатываю на наш дом. Прихожу домой, а тут... Здрасте! Какие-то пошлые девки пьянствуют. Владюш, это не пошлые девки, это мои подруги. Я хочу дома отдыхать. Он схватил салатницу и швырнул остатки мимозы в угол. Надка вздрогнула и вжалась в стену. Салатница просвистела в сантиметре от неё. Умение уворачиваться от летящей посуды ей досталось в наследство от Лёшика. «Отдыхать, а не развлекать твоих подружек!» — закричал Влад. «Всё нормально», — вспомнила Надка слова Алины. «Богатые все такие». «Ладно, я пошёл спать, а ты делай выводы. Нужно уважать и беречь друг друга». Влад пружинисто спустился по лестнице, а она пошла за тряпкой, чтобы убрать мимозу. «Всё нормально!» – успокаивала она себя, еле сдерживая слёзы и оттирая пол. «Чтобы зарабатывать такие деньги, как Влад, нужно быть особенным человеком. Да, жёстким, да, циничным, да, невнимательным. Но если хочешь жить на тридцатом этаже и иметь собственный загородный дом, надо терпеть и уметь приспосабливаться. Надо любить его таким, какой он есть». Потому что другие — толстые, истеричные, женатые и ревнивые. Толку от них никакого. Только битая посуда и обещание развестись». Надка понимала, что логика в её рассуждениях сильно хромает, но никакого другого оправдания своей новой любви не находила. Она опять спала с е н ь к о й в гостиной. На этот раз сын, заметив её слёзы в подушку, промолчал. Только вздохнул тяжело. А к третьему разу натка оказалась готова. Сенька в порядке своего очередного эксперимента наделал бомбочек с красным перцем и разложил по квартире в потайных местах. Под ковром, на креслах, под ободом сиденья на унитазе, на кровати, на стульях. Бомбочки были бумажные, плоские и маленькие, и заметить их оказалось трудно. При нажиме перец вырывался наружу со всеми вытекающими последствиями. Чихая и обливаясь слезами, Натка поймала Сеньку, который тоже чихал и рыдал. Схватила его за ухо, но надрать не смогла. Ни сил не хватило, ни желания. «Сейчас Владик придёт, он нас выгонит», — выдохнула она. «Пусть», — сказал Сенька. «Это тебе пусть, а я люблю его». о я т а тут при чём?» — резонно заметил Сенька и так чихнул, что салфетки веером вылетели из подставки и запорхали по кухне. «Да при том, что тебе нужен отец!» — закричала Ната. «Никто мне не нужен! У меня тётя Лена есть, и ты!» Натка бросилась искать бомбы, поднимая ковёр и обшаривая кресло. «Помогай!» — приказала она сыну. «Чтоб ы ни одной не осталось!» Сенька кинулся помогать. Они обезвредили штук пять бомбочек. «Всё?» — спросила Ната. «Нет. Где остальные?» «Я забыл». В этот момент ключ в замке повернулся и вошёл Влад. Увидев зарёванных и чихающих Нату и Сеньку, он замер. «Что здесь происходит?» Сухо поинтересовался Влад и начал чихать. «Владюш!» — Ната вытерла слёзы. «Прости, ради бога, Сенька играл в сапёра, и я его сейчас...» «Обще!» в о Она схватила Сеньку за ухо и почти подвесила. Сын чихал и мужественно молчал. «Ари!» — шепнула ему на ухо Ната. Сенька пронзительно закричал. Влад выскочил из квартиры. На лестнице послышались его быстро удаляющиеся шаги. Сенька замолчал. Натка отпустила его ухо. «Мам, не переживай, он вернётся». «Сюда?» Натка громко чихнула. «А куда? Это ж его дом!» Сенька был прав, но Ната заплакала. Навзрыд и по-настоящему, а не от перца. «Тут же ещё неделю жить будет нельзя», – простонала она. «Слушай, у него пылесос есть?» «Не знаю. А зачем?» «Если воздух пропылесосить, можно будет дышать. Наверное». Пылесос Ната нашла на антресолях в прихожей. Два часа они с Сенькой пылесосили, делали влажную уборку, искали и обезвреживали оставшиеся бомбы. Приняв душ и отмыв Сеньку от перцовой пыли, Ната позвонила Владу. «Владюш, я тут всё убрала». «Правда?» — язвительно поинтересовался он. «Я могу вернуться домой?» «Да». «И мне ничего не грозит?» «Нет». Натка с тоской подумала, что пару бомбочек они наверняка не нашли. «Хорошо, я приеду, только...» «Что, Владёж?» «Я боюсь твоего сына. Мне кажется, он не вполне психически нормален». «Что?» — ахнула она. «Необходимо показать его психиатру». Надка понимала, что нужно сказать что-то грубое, собрать вещи, взять Сеньку и немедленно уйти, но Владик умный, сильный, красивый, богатый. Он просто не понимает, что такое «дети». «Да и Сенька хорош. Вот родит она Владу дочку, и он поймёт, осознает, что детские шалости — это просто шалости, а не психиатрические диагнозы. Ты можешь его отвезти к своей этой Лене? Хотя бы на сегодняшний вечер?» н а т к а вдруг поняла, если она согласится на это, Сенька останется у сестры навсегда. Просто потому, что места ему в этой квартире не будет. «Лена очень занята», — сказала она. «Я с е н ь к о й поговорю. Лучше, чем психиатр. Приезжай, не бойся, владёж». После этого она обняла сына и расплакалась. «Мам, я буду хорошо себя вести», — погладил её по голове Арсений. «Хочешь, я даже говорить перестану?» «Не хочу», — покачала головой Натка. «Говори, пожалуйста, только мало. У нас в садике говорят, не отсвечивай». «Не отсвечивай». Согласилась н а т а поцеловав Сеньку в затылок. С тех пор жизнь более-менее наладилась. Сенька сдержал слово, эксперименты свои прекратил, а в разговорах употреблял только два слова «спасибо» и «пожалуйста». Влад перестал обращать на него внимание. н а т к у это расстраивало, но она решила, что это нормально, пройдёт. Сначала он к Сеньке привыкнет, потом его полюбит. а потом и вовсе забудет, что он не родной ребёнок. Всё будет хорошо, потому что иначе в такой квартире с этим красавцем быть не может». Однажды, когда Влад был в хорошем расположении духа, Ната обняла его и спросила. а в л а д ю ж расскажи, чем ты занимаешься? Ну, чем деньги зарабатываешь?» «Зачем тебе? Ты всё равно не поймёшь», — улыбнулся Влад. «Натке понравилось, что он занимается чем-то таким, чего она не поймёт». «А скоро ты провернёшь своё дело?» Прижалась она к нему. «Думаю, да». «И мы начнём строить дом?» «Конечно». «А свадьба?» «Что свадьба?» «Когда мы подадим заявление в ЗАГС?» «Солнце, ты не видишь, как я занят. Вздохнуть некогда. Ты не против, если мы поженимся весной?» «Не против». Надка представляла себя в платье цвета слоновой кости. «А если удастся уговорить Влада вместо лимузина заказать экипаж с тройкой белых лошадей, она будет на седьмом небе от счастья». Впрочем, она и так на седьмом небе. Про свадьбу и загородный дом она решила пока не говорить Лене. Пусть это будет сюрпризом. Пусть сестра наконец поймёт, не такая уж н а т а и непутёвая. В тот день она пораньше забрала Сеньку из садика, зашла в супермаркет и купила все продукты для яблочного пирога. Влад не был замечен в любви к домашней выпечке. Он предпочитал мясо, овощи и морепродукты. Но Ната решила, что дома, пусть даже в таком модерновом пентхаусе, должно пахнуть пирогами. Это запах уюта и семейного счастья. И потом Влад ведь не пробовал её пирогов. Вот попробует и забудет про своих осьминогов и морских гребешков, от запаха которых н а т к у уже мутила, а от вида коробила. Она испекла пирог и морской коктейль на всякий случай приготовила. Вдруг от пирога Влад откажется. Часы показывали 9 а его всё не было. Он, конечно, часто задерживался по своим неизвестным ей делам, но к д е в и всегда приходил. Усталый, отрешённый, немного рассеянный. н а д а набрала номер его мобильного, но услышала, что абонент недоступен. Время шло, беспокойство н а т к и н а нарастало. Куда он мог подеваться? Воображение рисовало автокатастрофы, теракты и соблазнительных женщин, которые навязывались Владу в деловые партнёры, в п о п у т ч и ц е а из попутчиц плавно превращались в соблазнительниц и любовниц. н а т к а даже не знала, что её больше пугает. «Теракты и автокатастрофы» или «деловые партнерши». Она выбежала на террасу, но с т р 30-го этажа все машины казались ей «Лексусами», а люди — спешащими домой Владами. н а т а даже р е ш и л а с ь на невиданную наглость позвонить своему шефу Льву Петровичу, ведь он знаком с Владом. Но когда она взяла трубку, вспомнила, что не знает телефонов шефа, ни мобильного, ни домашнего. Их могла знать Мария Ивановна, но как ей позвонить, н а т к а тоже понятия не имела. От бессилия она заревела. Прямо тут, на террасе, обдуваемая горячим ветром, который даже после дневной жары не приносил ни прохлады, ни облегчения. Когда в дверь позвонили, н а т к а ринулась в прихожую, едва не споткнувшись на крутой лестнице. Она не вспомнила, что Влад никогда не звонит, а всегда открывает дверь своим ключом. Трясущимися руками н а т а справилась с замком. «Владюш!» Она хотела броситься ему на шею, но замерла, как вкопанная. Перед ней стояла высокая незнакомка в ярко-красном брючном костюме, такого же цвета шляпе и тёмных очках. У Натки упало сердце. Бывшая жена сейчас сообщит, что муж, то есть Влад, вернулся к ней, а она, Натка, должна собрать манатки и съехать со съёмной квартиры. Это первое, что пришло на ум. Никакие другие варианты оформиться в её голове не успели, потому что незнакомка быстро шагнула в прихожую и захлопнула за собой дверь, будто опасаясь преследования. «Ну, наконец-то!» Вместо приветствия сказала она низким, почти мужским голосом. «Что?» Только и смогла спросить Ната, чувствуя, как ладони вспотели от страха, а в висках, словно бешеные, застучали острые молоточки. «Что с ним?» «Если ты имеешь в виду своего драгоценного Тишко, то с ним всё в порядке». Незнакомка сняла очки и посмотрела на Надку пронзительно-зелёными холодными глазами. «Наконец-то я смогла прорваться через охрану, когда его дома нет. Там на вахте сидят полные идиоты. Денег не берут, в д у ш е щ и п а т е л ь н ы е истории не верят». Она сняла шляпу, небрежно набросила её на вешалку, прошла в гостиную и огляделась. «Да». «Неплохо устроилась эта сволочь», — усмехнулась незнакомка. «Кто вы?» Надка решила, что сволочь — это она, и ей сейчас предстоит сцепиться с дамой в красном за Влада, может быть, даже в самой настоящей драке с выдиранием волос, визгами, царапаньем и кусанием. «Меня зовут Ася», — спокойно представилась дама. «Я пришла тебе сказать, что ты в смертельной опасности». В повисшей тишине Натка слышала, как на втором этаже Сенька расстреливает компьютерных монстров. Она вдруг вспомнила свой животный страх, ощущение настоящей слежки и нависшей опасности. «Я долго следила за тобой», — как сквозь вату слышала Ната слова незнакомки. «Но подойти не могла. Ты то с ребёнком, то с т е ш к о то с подружками. А разговор, извини, конфиденциальный». «Конфиденциальный». Сейчас она достанет из сумочки пистолет и выстрелит ей н а т к и в лоб. Не будет никакой безобразной драки. Только зачем перед тем, как стрелять, предупреждать о смертельной опасности? н а т к и никогда в жизни не приходилось так напряжённо и быстро соображать, сопоставляя обстоятельства, факты, свои наблюдения и ощущения. «Это вы на красном «Фольксвагене» следили за мной?» Еле выдавила она. «Заметила? Надо же!» — усмехнулась Ася. — Значит, не такая уж ты и дурочка. Она подошла к барной стойке, села на высокий стул и закурила длинную коричневую сигарету. — Да, я уже месяц слежу за твоим феерическим счастьем. Слежу и боюсь за тебя, маленькая глупенькая девочка. — Пистолета у неё нет, — вдруг подумала Ната. Если бы был, она бы не курила расслабленно и вальяжно, а держала её на мушке. Ведь нет большего наслаждения, чем видеть искажённое страхом лицо соперницы. Да, пистолета у неё точно нет. В такой маленькой плоской сумочке он не поместится. А значит, не стоит её бояться. Тётке явно за сорок. Несмотря на холёность, дорогую одежду и бриллианты в ушах, она проигрывает ей в красоте, свежести, непосредственности и даже в том, что нато в этом доме гостья, а не хозяйка. Осознав это, она вздёрнула подбородок. «Вы бывшая жена Влада?» «У него таких жен». Усмехнувшись, Ася махнула рукой. «Я с т о 5 я а ты с т 110-я». «Что вам надо?» «Я же сказала, предупредить тебя». «О чём?» «Влад — опасный преступник». «Врёте. Вы мне завидуете и хотите вернуть его». «Дурочка, я хочу тебе помочь». «Чего ради?» — засмеялась Ната. «Я в вашей помощи не нуждаюсь». «А я уверена, что скоро ты подпалишь свои беззаботные крылышки. Скажи, ты уже должна банкам несколько миллионов рублей?» Ася посмотрела на неё насмешливо, но с нескрываемой жалостью. н а д к и показалось, что её ударило током, что молния попала прямо в темечко, или она с разбегу налетела на бетонную стену. Всё, что с таким трудом сложилось в её мозгу с момента появления дамы в красном, что это соперница и завистница, что она хочет её напугать и у в е с т и Влада. Всё это вмиг разлетелось на миллионы мелких осколков, которые невозможно собрать в единую целостную картину. Откуда она знает про долги банкам? «Значит, должна», — вздохнула Ася и затушила сигарету прямо о тёмно-зелёный мрамор барной стойки. Вон как побледнела. «Откуда вы?» Ната замолчала, у неё пропал голос. «Знаю, потому что сама должна 5 миллионов рублей. Но и ещё шесть дур, таких же, как мы, должны. Думаешь, с чего он так шикарно устроился?» Ася окинула комнату, взглядом задержавшись на лестнице ведущей на второй этаж. «Только ты, девочка, вляпалась хуже всех. Жалко тебя». Влад занервничал что-то в последнее время, задёргался. Боюсь, свидетелей убирать начнёт, а ты ближе всех. «Что вы несёте?» — крикнула Ната, но голос сорвался. Жизнь рушилась, мечты разбивались, она не могла этого допустить. «Что за бред вы тут несёте?» «Я Владу сейчас позвоню, он приедет, и мы сдадим вас в полицию!» «Он сейчас в сауне». Ася глянула на изящные наручные часы. «Оплатил два часа, значит, явится не раньше, чем через сорок минут. Телефон наверняка отключил. Он всегда отключает мобильник в бане». Она горько усмехнулась и посмотрела на н а д к и н пирог, стоявший на столике возле плиты. «Девочки, всё такое. Кстати, он мучное не ест, фигуру блюдёт. Зря старалась». «Откуда вы знаете, что он в сауне?» в схлипнула Натка. Слёзы вдруг хлынули градом и потекли по её лицу. Надка с ужасом поняла, что в словах Аси может быть правда. Колючая, страшная, дикая правда. «Говорю же тебе, Влад вот-вот начнёт убирать свидетелей. Нервы у него на пределе. Я слежу за ним, чтобы знать каждый его шаг, чтобы успеть самой защититься и других предупредить». «Вы всё врёте». «Вот, посмотри сюда». Ася достала из сумочки блокнот в кожаном переплёте и раскрыла его. «Узнаёшь почерк Влада?» Я никогда не видела его почерка. Натка не стала смотреть в блокнот. «Ладно, зайдём с другого конца. Он солнцем тебя называл?» «Да». «Загородный дом обещал?» «Да». «Дочку родить просил?» «Да». «Значит, ты должна мне верить». Ася соскользнула с высокого стула, подошла к Нате и поднесла к её глазам раскрытый блокнот. «Здесь вся его женская бухгалтерия». Он знакомился с одинокими дурами, пудрил им мозги и брал по их паспортам кредиты. «Вот видишь, тут семь фамилий. Одна из них моя. Ты – восьмая, но тебя здесь нет, потому что я этот блокнот у Влада украла». н а т к а увидела записи, сделанные мелким каллиграфическим почерком. Данилова – 3 миллиона. Кравченко – Сторбанк – 2 миллиона 300 тысяч. Ложкина – Виробанк – 3 миллиона 400 тысяч. 4 е т ы р е миллиона двести тысяч. Надка зажмурилась. Что-то не вязалось в этом странном открытии, что-то не клеилось, но Надка никак не могла сообразить, что. Ну, теперь поверила. Ася захлопнула блокнот и убрала его в сумку. Тишко, аферист. Пока аферист, но у меня есть все основания предполагать, что скоро он станет убийцей. Когда у преступника под ногами начинает гореть земля, он способен на всё. Тишко нагрёб столько денег, что понимает, его возлюбленные побегут в полицию. А значит, их нужно опередить. Три месяца назад Тишко у одного барыги купил пистолет. А вчера... Ася опять закурила, на этот раз нервно. Пальцы её дрожали, а пламя зажигалки всё никак не совпадало с кончиком сигареты. А вчера он искал меня. Мне соседка сказала. «Я уж месяц, как у подруги на даче живу. Думаешь, зачем я ему понадобилась?» Надка с ужасом посмотрела на Асю. «Правильно. Он решил начать с меня, потому что блокнот, вот он, понимаешь? У меня есть доказательства. Его почерк, его записи, суммы, фамилии». «Бред», «Бред — пробормотала н а т к а «Бред, бред, бред. Если бы он хотел меня убить, зачем бы звал к себе жить?» «Чтобы ты была под присмотром, дурёха. Чтобы пудрить тебе до последнего мозги обещаниями». «А когда придёт время избавиться от тебя, ничего нет проще сделать это в съёмной квартире». «Бред!» — упрямо повторила н а т к а Какая-то мысль мелькала в её голове, но она не могла ухватить её и додумать. «Ладно, за себя не боишься», — с горечью вздохнула Ася. я А р е б ё н к и своём подумай. Такой мальчишка хороший, я видела. Собирай вещи, поехали со мной». Объединимся с другими пострадавшими и пойдём в полицию. Нам поверят. Послушай, мне терять нечего, я до конца пойду. А то Тишко везёт на дур бессловесных. Облапошил и ладно. Поплакали в подушку, и имущество за долги, небось, распродают. А воевать за справедливость стыдно. Как же узнают, что их не любили? А мне не стыдно. Я всех подруг по несчастью найду и заявление в полицию подам коллективное». Надке хотелось ринуться в бой за своё счастье, отобрать и порвать блокнот, вытолкать эту Асю вон из квартиры, но... Но здравый смысл нашёптывал. «Дура, беги!» Собирай вещи, хватай Сеньку и беги с этой Асей, куда глаза глядят. Прячься, не выходи на работу, не появляйся в своей квартире и к Лене не суйся, потому что, Влад, вот настоящая опасность, которую ты постоянно чувствовала и которой был наэлектризован воздух вокруг тебя. Беги! Ну что ты раздумываешь?» Схватила её за руку Ася. «Собирай вещи. Преступники, загнанные в угол, очень опасны. На тяжко висит почти 20 миллионов рублей. И это только то, что я знаю». «Почти 20», — пробормотала н а т к а Ей показалось, она ухватила ту умную мысль, что бродила в её голове. Тогда почему он не купит квартиру? Почему живёт в съёмной? «Он же всё время в бегах», — усмехнулась Ася. «Ему нельзя жить на одном месте. И потом налоговая наедет. Откуда деньги? Машины-то он в кредит оформляет, а с квартирой это не прокатит. Там суммы побольше. Объяснять придётся, где взял». «Мам, ну скоро пирог будем есть. У меня в животе уже от голода ёж иголками к о л е т С лестницы сбегал Сенька с водяным ружьём в руке. И почти одновременно в замке повернулся ключ. Ася побледнела и сжала Наткину руку. Он раньше пришёл. Всё, это конец. Сенька, услышав её слова, замер, вцепившись в перила. «Сенька, беги!» Что есть сил, закричала Ната. Но сын не тронулся с места.